Издательство Лайкбук. Алекс Раус. Грани пустоты. Я посвящаю эту аудиокнигу своему любимому. Спасибо за то, что верил в меня даже в те темные времена, когда силы нас покидали. Ты мой космос, моя душа, мое сердце. «Однажды я пообещала тебе, что покажу край света. Я писала эту книгу долгие десять лет, и хочется верить, что у меня получилось. Я знаю, что даже там мы сможем найти друг друга». Пролог. Я застыл в миллиметрах на грани с прекрасным и оглянулся назад. Полыхающий оранжевыми красками закат сменился тёмным безмолвием. Прозрачная дымка опускалась на сверкающий город, предвещая безумную ночь. На часах грянуло полночь, и я вдавил педаль в пол. Кая рядом крепко схватилась за подлокотник, рывок вжал её в кресло и вызвал улыбку. Мы знали, бояться для слабаков. Ночные огни мелькали в такт громкой музыки, разрывая вновь рождённую вселенную. Каждый шаг секундной стрелки давал передышку перед новой битвой. приключение Если всё вокруг идёт нормально, значит, мы погибли. Новый город был живым, в отличие от бесчисленного множества предыдущих. А теперь пора действовать и доказывать, что живы и мы. Справа. Сегодня я хорошо угадывал. Кая повернула голову, чтобы застать первую ракету, осветившую защитный купол над городом. К черту, пляшем. Я дернул ручник, машина крутанулась и застыла у очередной светящейся вывески. Поправив безупречно сидящий серый пиджак, я выскользнул из машины, чтобы успеть распахнуть дверь для Кая. Феррари мы бросили незапертым у входа. Внутри клуба музыка вводила в транс пару сотен людей. Не думайте двигаться, в лица в беспечный поток сознаний прочих путников. Всего одна ночь или десяток минут, чтобы исполнить мимолетные желания. Очередной снаряд разбился о купол, тряхнув пол, но никто не обратил внимания. Танец уносил и даровал временное забвение. Ритм подсказывал движение, и тело плыло на его волнах. Наравне со скоростью атмосфера расслабляла и схватила с ума. «Бежать вечно?» — Кайя оскалилась в мрачной улыбке. «Ты предупреждал при знакомстве». «Жить», — выдохнул я, чувствуя, как безумный блеск в моих глазах зажигает и её. Мы подхватили пару горящих коктейлей с под носа пробегавшего официанта и опрокинули, не чокаясь. Когда умираешь почти каждый день, выпить за упокой будет хорошей шуткой. Голоса и алкоголь, музыка и долгожданное движение оставляли всё значимое позади, вселяли безрассудную уверенность, если не в завтрашнем рассвете то определенно в настоящем мгновении именно то чего нам всегда не хватает рождение медленное увидание свободы живых людей их неосознанный выбор и недостижимое благо для творения безумного демиурга поехали предложил я кровь бурлившая этой ночью гнала вперед увидеть все на что способен этот маленький островок развлечений драйва наше время опять подходило к концу. Кая, как обычно, готова идти до конца этого мира и бесчисленного множества других, кивнула и подхватила мою руку. Легко лавируя в скудном потоке встречных машин, я в считанные минуты донёс нас до высочайшего небоскрёба в городе, запримеченного ещё в прошлой гонке со смертью. Стеклянный лифт плавно поднял восторженную Каю над обречённым городом, а я не мог наглядеться на неё. Когда мы ступили на тонкую кромку последнего этажа, я решился разрушить последние стены.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 Огромный ядерный гриб накрывал живой город, как замедленной съёмке. Секунды длились целую вечность, оттягивая неизбежное. Как всегда, я отчаянно хотел больше времени. «Не отпускай мою руку», — прошептал я. Непередаваемая красота гибели, неведанная ни одному живому существу, раскрыла передо мной объятие. Но я имел все шансы стать первым, кто сможет запомнить. Только если очень постараться. Я застыл в миллиметрах на грани с прекрасным и оглянулся назад.